Глава двадцать ч е т в р т а я Роберт. В номер мы заходим максимально беззвучно, но Рада все равно прикладывает палец к губам, прося быть тише. Эти пара недель, проведенных с ними, навели меня на мысль о том, что родительство все же предполагает наличие суперспособностей. Супер память, супер внимание, умение находиться сразу в нескольких местах одновременно и навык двигаться как ниндзя. Последним, как впрочем и остальными, я не обладаю, поэтому приходится снимать обувь и в процессе в очередной раз улыбнуться двум идентичным комплектам разноразмерных розовых сланцев, разбросанных по прихожей, словно не в з н а ч а й подглядел в у м и л и т е л ь н ы й м и р и х о з я е к В гостиной меня ждет не менее умилительная картина. На диване, широко раскинув руки, сопит Поле. Справа от нее лежат обертки от конфет, купленных в Дьютифри. Слева корона, а в к у л а ч к е по-прежнему зажат камень, за который она планирует выручить миллион долларов. Деловая хватка у дочки однозначно моя. И даже не проснется, когда я ее на руки подниму. Вряд ли, шепотом отвечает Рада. Но если прижмешь к себе животом, жди скандала. А корона-то принцесса не зря носит, привычки королевские. Ты отнесешь ее в спальню или нет? Грозно шипит мать медведица, втыкая кулаки в бока. Если разбудишь, сам будешь ей сказки до утра читать. Я поднимаю ладони, показывая, что угрозы приняты к сведению, и иду туда, где лежит ценный груз. даю себе немного полюбоваться зрелищем и тогда бережно отрываю дочку от дивана, даже волнуюсь немного. В мире этой парочки существуют свои законы и привычки, и сейчас мне особенно сильно хочется показать, что я ничего в нем не собираюсь портить, даже если на отца года не тяну. Под цепким взглядом Рады с дочкой на руках прохожу в глубь номера и осторожно укладываю ее на кровать. Полина даже не шелохнулась. Хочу выйти, чтобы так дальше и оставалась, но потом т я н у с ь чтобы накрыть ее плечи одеялом. Мать так делала в детстве. Поздравляю, папа Роберт. Рада, ожидающая возле дверей спальни, беззвучно имитирует аплодисменты. Первый уровень пройден. Сколько еще осталось? п а р а сотен всего-то. Снисходительно хмыкает она. у г о с т и т ь тебя чем-нибудь? Детский сок, чипсы, шоколадка. у г о с т и Соглашаюсь я, глядя ей в глаза. Правда, моего запроса нет в этом меню. Рада смущается, хотя и вида не подает. Взгляд всего на мгновение отводит, полагая, что я не замечу. Здесь на отдыхе я окончательно от нее поплыл. с т о ю и строю из себя улыбчивого джентльмена, хотя у самого руки зудят от того, как хочется снова почувствовать в них ее тело, и чтобы также дышала мне в рот, как недавно, и чтобы такой же нежной и податливой была, а не кусачей, хотя кусачей она мне тоже нравится. Рада не перегибает, и если подначивает, то без злости, что даже желание ни разу не возникает ее осадить. в с при ней, и огонь. И мозги, и легкости в меру. Смотрю на нее и испытываю ровно то же, что и шесть лет назад. Голову сносит. Тогда правда морально и физически полегче было. Все же она передо мной сутки в купальнике не маячила и языком мне обонячка не тала. Если бы не Полинка спящая. Ладно, даже думать не хочу. Развернувшись. Рада открывает ящик и впихивает мне в ладонь упаковку м а р м е л а д н ы х червей. Глаза широко распахнуты и как-то по-особенному сияют. Угадала? Я успеваю придерживать ее пальцы и не сильно сжать. Вообще не угадала, снежок. Где ты, а где конфеты? Рада кисть не отдергивает, губу кусает, п о р о з о в е л а немного, улыбается. От этой игры с прикосновениями я себя пацаном малолетним чувствую в самом хорошем смысле, потому что с ней все так осторожно, без пошлости, но кровь горячит. Будь здоров. И о г л а ж у ее мизинец, нехотя отпускаю. Рада сразу назад отступает, обнимает себя руками. Я совсем не хочу уходить. Сейчас бы не отказался от совместного просмотра телека с целомудренными объятиями. Но в соседней комнате спит дочка, которую никак нельзя разбудить. С тобой остаться хочу. Выдаю как есть. Можно без продолжения. Рада Глубоков з д ы х а е т смотрит вниз на босые ноги. У них с дочкой даже ногти в один цвет покрашены. Это я еще вчера заметил. Надо выспаться, говорит с запинкой приглушенно. Завтра же домой лететь. Я такой ответ предполагала, потому мне не нужно дополнительного времени на борьбу с разочарованием. Настаивать не буду, чтобы ни себя, ни ее не унижать. Кто-кто, а снежок для вида ломаться не будет, только не она. Делаю шаг к ней и целую прикрытую волосами щеку. Рада издает смущенный смешок, шепчет: «Спокойной ночи». К себе иду быстро, не оборачиваясь. Дальнейший план у меня созрел: банка ледяной колы и не менее ледяной душ. Завтра можно с утра девчонок в аквапарк свозить и наделать фоток на память. А для этого что нужно сделать? Правильно, немедленно лечь спать. В номере включаю кондиционер на полную и проверяю звонки на телефоне. Пока в ресторане сидели, э л я звонила и в догонку прислала сообщение. Ключ от ворот сломался. Не знаю ли я, где можно его починить. Без ключа для ворот она до завтра проживет, поэтому ничего не ответив, я закрываюсь в душевой, в к л ю ч а я воду и, з а с т ы в таращу с ь в зеркало. Только вместо себя в отражении вижу неровный блин луны и сияющие р а т к и н ы глаза. И даже прикосновение ее тела ощущаю, будто всего минута назад это случилось. Целуется она искренне, без заигрываний, со страстью, как в юношестве бывает, когда поцелуй ради поцелуя. Простояв минут пять под холодной водой и едва остыв, я выхожу в гостиную. Остался последний пункт плана: выпить колы и лечь спать. Ледяная жестянка жалит пальцы, сладкая шипучка язык. о с у ш и в б а н к у в три глотка. вышвыриваю ее в орну и т я н у с ь к выключателю. Не донеся каких-то пару сантиметров, застываю. Прохлада от воды за мгновение улетучивается, и кожа начинает тлеть едва ли сильнее, чем по пути сюда. В номер постучали, и даже не подойдя к двери, я заранее знаю, кого за н е й увижу.